Мировая база на следующий день. Жить больше недели фактически на казарменном положении для людей к такой жизни непривычных еще не стресс, уже проблема. Во всяком случае, Поляков имел возможность убедиться. Слова не так давно слетевшего с катушек инструктора о том, что они трое офицеры липовые, недалеки от истины. Кадровым, с опытом реальной службы, военным, жизнь в относительно комфортных условиях базы, с единственным фактически запретом на покидание ее стен, вряд ли доставило бы заметное неудобства. Но тем, кто привык соблюдать дисциплину только что называется в рабочее время, было попросту скучно, а осознание того, что совсем рядом, в нескольких десятках метров, ходят люди, которые не связаны такими ограничениями, навевало ассоциации с тюрьмой. Хуже всех приходилось не в меру энергичному Пашке, несколько проще Леночке. Как и большинство женщин, она была рациональнее парней. Зато ей изрядно надоело держать этих самых парней в узде. Если с Поляковым у нее были общие, вполне понятные как им самим, так и окружающим интересы, то сурку от безделья и ощущения замкнутого пространства хотелось лезть на стену. А еще больше давило ощущение грядущего катаклизма. Генерал Кузнецов, как и положено хорошему командиру, заставлял всю троицу сидеть на тренажерах до посинения, а потом еще и в спортзал загонял, но это отвлекало лишь на время. И это у них, можно сказать, ветеранов орлам из нового пополнения приходилось еще хуже за ними на всякий случай еще и доктор постоянно наблюдал чтобы не приведи божий нервных срывов не получилось а главное пацанов в этом сложно было винить у них же рефлексов нужных вообще пока мизер к тому же у большинства родня совсем рядом и никакого понимания почему нельзя сделать три шага до дому в общем проблема самое интересное проще всех приходилось даше и волчку эти двое были в ответе не только за себя но и за молодняк и это буквально пожирало их время. Им некогда было лишний раз нервничать и рефлексировать. Поляков даже немного завидовал этой парочке. Их же считающаяся элитной троица варилась в собственном соку, и это оказалось на диване неприятно Все кончилось как-то даже слишком резко. Они только-только вошли в новый ритм, когда всех троих вызвал к себе генерал. Вызвал и как-то очень буднично сообщил о том, что война завтра, и пора им приниматься за то, чему учили. И за что, к слову, платят. Логично, черт возьми. И конец ожиданию, что важнее. единственно полночь им пришлось возиться с дистанционной проверкой систем, выводить танки на точку предполагаемого боя и согласовывать с полтовцом дальнейшую работу, но это были уже мелочи. Веселье закончилось ранним утром. По заверениям генерала, в космосе над Польшей и прилегающими странами к тому моменту не осталось ни одного действующего спутника. Для противника это наверняка оказалось полнейшей неожиданностью. Не тот факт, что у русских вдруг оказалось оружие, способное уничтожать спутники. О нем все заинтересованные лица, если не знали, то догадывались. Русские отнекивались, им не верили и, как оказалось, правильно делали. Так что само оружие не сюрприз. Его высокая эффективность тоже не сюрприз. Русские всегда умели делать хорошее вооружение. Автомобили так себе, ракеты отличные. Сюрприз его неожиданно большое количество. И еще больше сюрприз то, как это оружие применили. Столетиями русские ни на кого не нападали. Или оборонялись, или уж если объявляли войну, то по всем правилам. Но вот так, без объявления войны, это можно англичанам, немцам, даже японцам. Все знают, нападать внезапно, под покровом темноты, имеют право только цивилизованные страны. Однако сегодня русские решили нарушить это правило. Очевидно, им надоел сложившийся порядок вещей, и они решили немного переделать этот несовершенный мир. В самом деле, почему бы и нет? Ведь они империя зла. Надо соответствовать. В общем, посмотрев на непонятные и бессистемные метания европейцев, в России поняли, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Дальнейшее же было делом техники. С аэродрома поднялись самолеты числом две штуки. Старенькие МиГ-31, но к ним были подвешены новые ракеты. Это было далеко не все, что имелось в богатом арсенале новинок. Однако зачем доставать из рукава туз, если можно обойтись шестеркой из кармана? А главное, никто не собирался устраивать состязания в снайперской стрельбе. Имелись варианты куда интереснее. Выпущенные с истребителей ракеты никуда не попали. Собственно, это и не было их задачей. Более того, столкновение с космическим аппаратом было им строго противопоказано, поскольку могло повредить хитрую начинку. Зато когда она сработала, в космос были выброшены одновременно два мощнейших электромагнитных импульса. Конечно, спутники защищены от космического излучения, но здесь удар был многократно сильнее, хотя и длился какие-то секунды. Вот, в принципе, и все. Теперь ни связь, ни GPS, ни система наблюдения над огромной площадью не работали. Что-то оставалось, конечно, в армейских частях, но их слабенькую электронику русские задавили своей быстро и качественно. Европейские армии разом ослепли и оглохли. Побочным эффектом был выход из строя и русских спутников, но когда страна готова к этому, Имеет этих спутников запас и к тому же сама производит носители, то вопрос упирается лишь в деньги. Сейчас же был отнюдь не тот момент, чтобы экономить. Уже через сутки космическая группировка ВКС над регионом была частично восстановлена, но эти сутки пришлось воевать по старинке. Более того, в тот момент на базе опасались, что будет нарушена связь между техникой и операторами, но мощности мобильных ретрансляторов хватило. Позже, буквально на следующий день, Само наличие опасения было признано недоработкой и проработанной меры, чтобы не допустить подобного впредь. Сейчас же игроки отделались снижением детализации и цветопередачи. Не самое страшное в ночном бою. Для немцев танковый удар оказался полной неожиданностью. Хотя их же предупреждали, что не стоит провоцировать и вообще лучше отвести войска от границы. Танки рванулись через границу, но, как ни странно, главными сейчас были не они. Русские пытались сейчас повторить немецкий тактический прием, названный когда-то Блицкригом. Шансы имелись. В отличие от той войны перед атакующими не простирались бескрайние просторы. Зато имелись хорошая дорожная сеть и население, не желающее погибать ради того, чтобы остановить прорыв. Именно поэтому главные были десантники, обеспечивающие захват мостов и складов, и тыловые службы, подвозящие боеприпасы и отчаянно старающиеся не отстать от лидеров. Танки же... На них, как известно, держится поле боя, и они обрушились стальной лавиной настоящие у границы немецкие, американские, французские, английские войска, просто сметая застигнутых врасплох противников. Именно такую войну и планировали когда-то советские военные теоретики. Оставалось удивляться их прозорливости. Части НАТО перед русской атакой были подобны луку, натянутому для выстрела. А лук, если его в этот момент ударить, может запросто сломаться. Что, в общем-то, и произошло. Их практически мгновенно отрезали друг от друга, частью блокировав, а частью и просто захватив прямо в казармах, после чего ударные группы вышли на оперативный простор. Уже к вечеру следующего дня передовые части русских были обнаружены в окрестностях Берлина. Такого быстрого краха обороны Германия еще не знала. Отряд генерала Кузнецова шел на острие атаки. Правда, насколько он был успешнее других, оценить было сложно. В эти дни побеждали практически все. А потому успехи и провалы отдельных подразделений на общем фоне выглядели лишь статистической погрешностью. Хотя, надо признать, первый бой вышел довольно впечатляющим. Легко смяв силы прикрытия, которые даже не успели приготовиться, они тогда сумели захватить целый военный городок. Танки противника числом около батальона стояли в боксах и были захвачены пехотой, солдаты в большинстве даже не помышляли о сопротивлении. Внезапность атаки и полная дезориентация. Более-менее организованное сопротивление они встретили лишь через три часа после начала вторжения. Но противник не обладал ни русской выучкой, ни соответствующей численностью. Их просто расстреляли. Потом был бросок до города Нюрнберга, а затем пришел приказ остановиться. Германия согласилась на капитуляцию, остальные запросили перемирие Русские тоже были не против. Спорное решение. Однако руководство страны решило, что эффект внезапности утерян. Армия не отмобилизована. И куда проще и безопаснее объявить случившееся пограничным, три раза х, конфликтом вытребовав кучу полезных бонусов, чем рисковать. Военные протестовали, но на сей раз мнение политиков перевесило тактические перспективы. И хотя кое-где бои продолжались еще несколько дней, работы для подразделения генерала Кузнецова на этой войне больше не было.